Глава 15 Воплощенный мрак Его дымящееся тело почти заполнило круг. Демон не сумел полностью развернуть свои огромные кожистые крылья. Они пересекли бы ограничительную линию, заходить за которую рту не мог. Он вцепился когтями в каменный пол и спустил гортанный рык и, откинув огромную уродливую голову, зашелся безумным смехом. Затем Бэлор внезапно успокоился и впил сопроницательным взглядом в глаза Дзирта до Доурдена. Много лет прошло с тех пор, как Дзирт видел могучего рту. Но скиталец, конечно, узнал демона. Отвратительный лик Бэлора являл собой нечто среднее между мордой собаки и обезьяны, а глаза были черными средоточиями зла, то огромными и пламенеющими от ярости, то узкими и глубокими щелями, обещающими адские пытки. Да, Дзирд хорошо помнил Эрту. В его памяти навсегда осталась их отчаянная схватка на склоне пирамиды Кельвина. Сабля странника, та, которую он добыл в логове белого дракона, казалось, тоже обладала памятью, ибо Дзирд чувствовал, как она ожила в нужнах, понуждая выхватить ее и снова вонзить в Белора, чтобы добраться до его пламенеющего сердца. Этот клинок был выкован для сражений с огненными монстрами и, казалось, особенно жаждал дымящейся плоти демона. Кэти Бри никогда еще не видела подобной твари. Это было олицетворение мрака и зла. Более омерзительного существа невозможно было представить. Ей хотелось поднять Тулмарил и всадить стрелу в кошмарную морду, и в то же время она боялась, что тогда чудовище бросится на них. Эрту, продолжая хохотать, с устрашающей скоростью замахнулся над Зирта своим многоременным бичом. Ремни с треском развернулись и понеслись было вперед, но тут же застыли в воздухе, будто наткнувшись на стену. Ты не можешь перенести своё оружие, плоть или волшебство сквозь преграду. Рту спокойно сказал Кедерли, которого, казалось, немало не впечатлил вид Таннари. Глаза и Рту злобно сощурились, когда взгляд Бэлора, знавшего, что именно жрец осмелился вызвать его, упал на Кедерли. Вновь раздался его громыхающий хохот. И у огромных кожистых лап и рту возникли языки пламени, белого и жаркого, и поднялись так высоко, что он почти скрылся за ними. Трое друзей зажмурились от невыносимого жара. В конце концов Кэти Бри с криком отпрянула назад, и Дзирт последовал за ней. Кэдерли, бесстрастный и спокойный, оставался на месте. уверенный, что круги с вытравленными рунами остановят пламя. Капли пота катились по его лицу. «Прекрати!» – голос Кэдерли перекрыл треск пламени. Затем он произнес длинную фразу на языке, которого Нидзиртника и Тибри никогда прежде не слышали. Заклинание, закончившееся именем Ирту, прозвучавшим с особой выразительностью. Белор взревел, будто от сильной боли и стена огня пала и исчезла. «Я вспомню о тебе, старик!» — пообещал огромный монстр. «Вспомню, когда вновь приду в твой мир!» «Милости прошу!» — невозмутимо отвечал Кедерли. «Я с наслаждением отправлю тебя обратно. В тот мрак, где тебе и надлежит пребывать. Эрту взревел от бешенства и обратил свой взгляд на ненавистного ему Дзирта до Доурдена. — Он у меня, Дроу, — насмешливо сказал демон, — в бездне. «Кто — Кто? — спросил Дзирт, но Бейлор ответил новым взрывом безумного хохота. — Кто у тебя, рту? Твердо спросил Кэдерли. «Я не обязан отвечать на твои вопросы», — напомнил жрецубый лор. «Он у меня. Единственный способ получить его назад — покончить с моим изгнанием. Я возьму его на эту твою землю, дзир Дорден, и если он нужен тебе, ты придешь и заберешь его». «Я буду говорить за Кнофейном!» — воскликнул Дзирт, и его рука потянулась к Эфесу Сабли. Эртун осмехался над ним, наслаждаясь созерцанием его смятения, и это было только начало мучений Дроу. «Освободи меня!» — взревел демон. «Освободи немедленно! Знай, что каждый день — это вечность пытки для моего пленника!» «Твоего возлюбленного, ад!» Эрту внезапно умолк, так что незаконченное слово повисло в воздухе и погрозил пальцем Кэдерли. «Меня чуть не обманули!» На морде Эрту появилось выражение притворного ужаса. «Я почти ответил на вопрос. Сделал то, что от меня вовсе не требуется!» Кэдерли взглянул на Дзирта. понимая дилемму, стоявшую перед дроу. Жрец знал, что Дзирт охотно прыгнул бы прямо в круг и сразился со рту за своего пропавшего отца, друга или из-за любого праведного человека. Но освобождение демона казалось благородному дроу, отчаянным эгоистичным поступком, который может подвергнуть опасности многих невинных. «Освободи меня!» – ревел Бейлор, и его громоподобный голос эхом гулял по комнате. Дзирт внезапно расслабился. «Этого я не могу сделать, мерзкая тварь», — сказал он, покачав головой и, казалось, с каждой секундой обретая все большую уверенность в правильности своего решения. «Глупец!» — прорычал Ирту. «Я ведь сдеру с него кожу! Я сожру его пальцы!» Но он будет жить, обещаю, он будет осознавать всё, что с ним происходит. И перед каждой пыткой я буду говорить ему, что это ты отказался помочь ему, что ты вынес ему приговор. Дзирт отвернулся, задыхаясь. Он знал истинную природу Закнофейна и знал, что тот не пожелал бы, чтобы Дзирт освободил рту, Чего бы ему самому это не стоило. Кэти взяла Дзирта за руку, Кэдерли за другую. «Не могу советовать тебе, добрый дроу», — молвил старый жрец. «Но если демон держит в плену душу, не заслуживающую такой участи, то наша обязанность освободить». «Но какой ценой?» — с отчаянием воскликнул Дзирт. «Каковы будут последствия для всего мира?» Эрту дико хохотал. Кэдерли повернулся, чтобы успокоить демона, но тот заговорил первым. «Ты-то знаешь, жрец!» — захихикал он. «Ты-то знаешь!» «О чем это он?» — осведомилась Кэдерли. «Скажи им!» — требовал Эрту у Кэдерли. который явно чувствовал себя неловко. Жрец взглянул на Дзирта и Катебри покачал головой. «Тогда я скажу сам!» — скричал Ирту, и его ужасный гортанный голос вновь прокатился эхом по каменному залу, вызывая боль в ушах. «Сейчас ты исчезнешь!» — пообещал Кедерли и начал читать заклинание. Внезапно рту начал сильно содрогаться, уменьшаясь в размерах. «Подожди!» — попросил Дзирт Кэдерли, и жрец повиновался. «Теперь я могу отправиться туда, куда пожелаю, безрассудный Дзирт Доурден. По вашей воле я прикоснулся к земле материального уровня, и поэтому мое изгнание закончилось». «Я могу делать всё, что хочу!» Кейдерли вновь начал читать заклинание. На сей раз быстрее, и Эртура стаял в воздухе. «Приходи ко мне, Дзир Доурден!» Донесся далекий голос Белора. «Если захочешь увидеть его, я к тебе не приду!» Демон исчез. оставив их совершенно обессиленными. Самым изнуренным оказался Дзирт, который прислонился к стене, и остальным казалось, что только благодаря этому он еще держится на ногах. «Ты ведь не знал!» – воскликнула Кэйти Бри, понимая, какая вина легла на плечи ее друга. Она посмотрела на старого жреца, которого, казалось, не особенно волновали откровения Бейлора. «Это правда?» — спросил Дзирту Кэдерли. «Точно не могу сказать», — ответил жрец, «но я полагаю, что наш вызов Эрту на материальный уровень действительно мог завершить изгнание Байлора». «И ты знал это с самого начала?» В голосе Кэтибри слышались обвинительные нотки. «Подозревал», — сознался Кэдерли. «Тогда почему же ты позволил мне вызвать эту тварь?» – спросил удивленный Дзирт. Ему ни за что не пришла бы в голову мысль о том, что Кэдерли может положить конец изгнанию чудовища. Но когда он вновь взглянул на старого жреца, то Дзирту показалось, что это нисколько не обеспокоило Кэдерли. «Демон, как это всегда бывает с такими существами, может оказаться на материальном уровне». «Только с помощью жреца или чародея», — объяснил Кэдерли. «Любой из них, кто желает заполучить такую тварь, может найти многих и многих, ожидающих вызова, даже других бейлоров. Освобождение рту, если, конечно, он не соврал, не такое уж сложное дело». «Теперь Дзирты Кэтибри поняли». Те, кто желал бы воспользоваться услугами демонов, не ощущал их нехватки. Бездна была полна могущественных тварей, преисполненных желания выбраться оттуда и посеять смуту среди смертных. «Боюсь, — признался Кэдерли, — что тот Бейлор ненавидит тебя, Дзирд, больше всего на свете. Он может, несмотря на его последние слова... выследить тебя, если когда-нибудь вернется в наш мир. — О, я сам выслежу рту! — невозмутимо ответил бесстрашный Дзирт, и это вызвало улыбку на устах Кэдерли. Именно такой ответ он надеялся услышать от мужественного дроу. Жрец глубоко верил в то, что если битва начнется, то Дзирт и его друзья держат победу. и мучением отца Дзирта наступит конец. В тот же день, несколько позже, Вейлан Майканти и Данкин Высокая Мачта добрались до храма Парящего Духа. Возле него они обнаружили капитана Дюдермонта, который отдыхал в тени дерева, скармливая странного вида орешки белой белки. Это Персеваль. пояснил им Дюдермонт, протягивая руку белке. Как только Персиваль схватил угощение, Дюдермонт указал на Пайкела, который, как всегда, усердно трудился, ухаживая за своими многочисленными садами. «Пайкел, вон тот дворф!» — сообщил мне, что Персиваль — личный друг Эдерли. Вейлон и Данкин обменялись недоумевающими взглядами. Ни один из них не представлял себе, о чем мог говорить капитан. «Впрочем, это неважно», – заметил Дюдермонт, поднимаясь на ноги и отряхивая одежду. «Что нового на морской фее?» «Ремонт идет вовсю», – ответил Вейлон. «Многие рыбаки Карадуна помогают нам. Они даже нашли подходящее дерево для замены мачты». «Они дружелюбны, эти люди из Карадуна. ставил Данкин. Дюдермонту нравились изменения, которые произошли в Данкине. Это уже не был тот грубый и самоуверенный посланец Тарнхила Эмбуирхана, который прибыл в первый раз на Морскую фею в поисках Дзирта до Урдена. Как считал Вейлан, Данкин показал себя прекрасным моряком и хорошим товарищем. И Дюдермон собирался предложить ему стать членом экипажа Морской феи. как только они выяснят, как вернуть корабль в море мечей. Рабиярд в Карадуне», – неожиданно сказал Вейлан, удивив капитана, хотя Дюдермонт в сущности никогда не сомневался, что чародей пережил шторм и в конце концов найдет их. Или, по крайней мере, был там. Он мог уже вернуться в глубоководье, и он сказал, что может доставить нас в наши края. «Но это нам дорого обойдется», — добавил Данкин. «Ему понадобится помощь его собратьев, людей чрезвычайно алчных, даже по признанию Рабиярда. Это не очень обеспокоило Дюдермонта. Правители глубоководья наверняка компенсируют им любые издержки. Капитан заметил, как Данкин сказал «нам», и это ему понравилось. Рабиярд говорит, что ему понадобится некоторое время для того, чтобы все это устроить», – закончил Вейлон. «Но в любом случае нам нужно еще две недели для завершения ремонта морской феи, а здесь ее легче отремонтировать, чем в глубоководье». Дюдермонт только кивнул в ответ. Подпрыгивая, подошел Пайкел, и взгляды Вейлона и Данкина обратились к нему. Дюдермонт был доволен. С возвращением морской феи всё устроится, в этом он не сомневался. Рабиярд был очень знающим и преданным чародеем, но капитан предвидел, что в ближайшем будущем ему предстоит расставание, ибо двое друзей, трое, считая Гвенвивар, вероятно, не вернутся на корабль, или если и вернутся, то ненадолго.